Глава седьмая. Переполох в саду художницы. Ну что? Отнесла нечисть в лес? спросила бабушка. Да, запинаясь, сказала Кари. Вот и правильно. Пусть горное существо и живёт в горах, а в человеческом доме ему делать нечего. Кари ничего не ответила, только отвела глаза. Не говорить же ей, что тролленок сидит в спальне в домике коробки, завёрнутый в шарф и ждет, пока Карри принесет ему поесть. Интересно, что едят тролли? Людей, услужливо подсказала память. Значит, и человеческую пищу должны любить, решила Карри. Дождавшись, когда бабушка отвернулась, девочка быстро сунула в карман сэндвич с сыром и потихоньку улизнула из столовой. Но вот незадача. Оказавшись в городе, тролленок опять превратился в камень. Как ни уговаривала его Карри, он больше не смотрел на нее большими глазами. Никаких там ножек и ручек. Казалось, он свернулся в клубок, как крошечный броненосец. Ну-ка, развернись. Ты просто притворяешься, принялась выговаривать ему Карри. Ты ведь как то утащил шоколадки в супермаркете? Не будь врединой, поешь. Ну хотя бы разок укуси этот сэндвич. Но то ли троллёнок не хотел, ни хлеб с сыром, а шоколадку, то ли просто уснул, он никак не реагировал на призывы девочки. Карри расстроилась. Как же она теперь станет ему родной матерью? Если он не хочет принимать ее заботу. Что же мне с тобой делать дальше, задумалась она. А ведь я уже имя тебе придумала, по-моему, очень подходящее. Дичок. Как тебя? Камень ничего не ответил, даже не подмигнул. Или родители уже дали тебе какое-то имя? Надо бы найти их. Да где они? Вдруг девочке вспомнилось усыпанное осколками гранита место в туманной долине. О, я поняла, прошептала Карри. Они погибли. Они тоже превратились в камни, чтобы спрятаться от людей, и их раскололи. Так ты сиротка. Теперь у тебя никого нет, кроме меня? Она схватила камень со стола и прижала к груди. Не бойся, детёк, я никогда с тобой не расстанусь. На следующий день бабушка снова повела Карри заниматься рисованием. Но недоконченный с прошлого раза пейзаж доставать из папки не понадобилось. Над горами висела густая белесая пелена тумана, а могучие заснеженный пик великан полностью исчез в облаках. Ничего не видно, с досадой заявила Лиля-выдумщица, кутаясь в теплый широкий платок с кистями. «Кари, надень кофту, да устраивайся где-нибудь в саду. Будем рисовать натюрморты с цветами. И садитесь подальше друг от друга, добавила она, обращаясь к двум белобрысым макушкам, торчащим рядом из-за кустов. «Искусство любит тишину, а папа говорит, лес любит тишину, ответила одна из макушек голосом Нисси. Горы тоже любят тишину, послышался с крыши дома надтреснутый голос госпожи Руны. Ага, хмыкнула Кари. Особенно когда обвал. Из-за куста послышалосьдавленное хихиканье мальчишек. Кари установила мольберт, прикрепила к нему лист бумаги и достала краски, чтобы нарисовать. Вслух подумала она. Из рюкзака донеслось шуршание, такое ощущение, будто кое-кто скребется, просясь на свободу. А это мысль, подумала Карри. Нарисую, ка я тебя, дружочек. Только сиди тихо. Прошептала она Булыжнику, доставая его из рюкзака и ставя на плоский камень, позади которого рос живописный кустик вереска. Поработаешь над тюльмортом, куплю тебе шоколадку. А вздумаешь убегать, посажу обратно в рюкзак. Поставив Булыжник, она вернулась за Мольберт и начала рисовать. Время шло незаметно, Кари погрузилась в свое занятие. Поэтому она не сразу услышала взволнованный шепот двух мальчишек. Их голову уже не маячили за кустом, а совершенно откровенно из-за него высовывались. Голубые глаза близнецов были распахнуты напол лица, рты раскрыты. О, он смотрит, глотая воздух, пробормотал Нисси, глядя на натюрморт Кари. Камень с глазами выпалил наконец триссе. Лови его. И оба брата, с треском ломая ветки, кинулись вперед. Не трогайте мой натюрморт, завопила Кари, бросаясь им наперерез. Дети, что там происходит? раздался позади пронзительный голос Лили. Братья врезались в Кари, и все трое юных художников попадали друг на друга. Образовалась небольшая куча мала, а когда им наконец удалось из нее выпутаться, оказалось, что глазастый камень исчез. Вон он! Первым заметил его Трисси. Удирает! Камень подскакивая катился вверх по тропинке, прямо в сторону Лили. Один миг, и он бросился к ней. Уж неизвестно, что он собирался сделать: вцепиться ей в ногу, как какари, или прыгнуть на руки, но Лилли взвизгнула. Подхватило свою длинную юбку и отскочила с тропинки в сторону. Камень пронесся мимо, еще раз подскочил и был пойман твердой рукой госпожи Руны. И как только ветхая на вид старушка успела спуститься с крыши, да еще поймать тролленка, скачущего, будто теннисный мяч. Откуда здесь взялся этот камень? хмурясь, спросила она. Лиля Как ты могла допустить? Я тут ни при чем!» — принялась оправдываться художница. Я вообще сперва подумала, что это крыса. Знаете, как я их боюсь. Она еще продолжала что-то объяснять госпоже Руне, но Карри ее не слушала. Перед ее глазами все еще стояло то, что она успела заметить, когда булыжник бросился к Лилле, а та подобрала юбку. Кари готова была поклясться, что под длинной юбкой лили скрывается самый настоящий хвост да еще и с кисточкой нет такого не бывает он не настоящий или показалось а может спросить ее? да ну еще ниси и тряси засмеют слышите вдруг произнесла госпожа руна Она произнесла это таким странным тоном, что переполох прекратился, как по волшебству. Все в саду застыли на месте, испугавшись неизвестно чего. "Нет", ответила Кари. Близнецы закивали, соглашаясь с ней. "А я слышу", сказала Лили, с тревогой глядя на гору. "Вот опять". Теперь и дети отчетливо услышали В тучах прокатился рокот, похожий на далекий гром. "Это на леднике", сдавленным голосом сказала госпожа Руна. "Они его заметили, но ведь ледник там лежит уже сто лет", воскликнула Кари, вспомнив рассказы бабушки. Кто там кого заметил, она не поняла и пропустила мимо ушей. "А лавина может разрушить город всего за несколько минут", мрачно сказал Нисси. Карри в ужасе уставилась на гору. "Ну-ну", успокаивающе ответила Лили. "Сейчас не сезон лавин. Скажи, Карри, это ведь твой камень". "Мой", опустив глаза, призналась девочка. Госпожа Руна подошла к ней и решительным жестом вручила булыжник. "Унеси его из города прямо сейчас". "Надеюсь, Еще не поздно. Кари вздрогнула. Ей показалось, что глаза у старушки на миг поменяли цвет с выцветшего серого на льдисто-синий.